Донесся с кухни голос Кристин. Довольно долго. Он отмерил три унции пшеничной виски, разделил на две порции, добавил бальзам и абсент. «Когда-нибудь расскажу вам!» Подумав, он долил еще виски. Несколько капель упало на голубой ковер, он их стер платком. Потом он встал и огляделся. Приятно обставленная комнатка, диван во французском провинциальном вкусе, покрытый бело-голубой имитацией гобелена, комод с мраморным верхом и инкрустацией, черного дерева буфет, на стене старинные гравюры и современное импрессионистское полотно. Все это производило на него такое же бодрящее, теплое впечатление, как и сама Кристин. И лишь громоздкие часы, мягко тикающие на буфете, не вписывались в обстановку. Питер с любопытством рассматривал их медные загогулины старинный циферблат. Потом он принес коктейли в кухню. Кристин вылила сбитые яйца на шипящую сковородку. «Еще три минуты», — сказала она, — «и готовы». Он протянул ей бокал, они чокнулись. «Не отвлекайтесь от омлета», — сказала Кристин. «Вот он и готов». Омлет и в самом деле был прекрасный. «Вот какие они должны быть», — сказал Питер. но почти никогда не бывает. Я и в смятку умею. Как-нибудь за завтраком, сказал Питер. Потом они вернулись в комнату, и он смешал еще коктейль. Было два часа ночи. Он уселся рядом с ней на диване и показал на странные часы. Мне почему-то кажется, что они на меня смотрят и при этом недовольным тоном объявляют, который час. Да, похоже, сказала Кристин. А принадлежали они моему отцу. Стояли у него в приемной, пациенты на них смотрели. Это единственная вещь, которую я сохранила. Оба помолчали. Когда-то Кристин уже рассказывала ему, кратко и деловито, о несчастном случае с самолетом. Наконец Питер нерешительно проговорил. Вам, наверное, было отчаянно одиноко после всего. Мне хотелось умереть, честно сказала Кристин. Потом, конечно, расхотелось, со временем. «Немного прошло времени». Она усмехнулась. «Душевные раны излечиваются быстро. Желание умереть длилось недели-две. А потом?» «Потом я приехала в Нью-Орлеан и старалась заставить себя не думать ни о чем. Но это было почти невозможно. И день ото дня мне становилось все хуже. Надо было за что-то приниматься. И я не представляла себе, за что и как». Она замолчала, Питер сказал «И что дальше?» «Сперва я собиралась вернуться в университет, потом передумала, получить магистерскую степень, а ради чего?» «Я почувствовала, что как бы выросла из всего этого». «Понимаю». Кристин задумчиво прихлебнула из своего бокала. Рассматривая ее четкий профиль, Питер видел, что она спокойно и владеет собой. «Короче говоря, — продолжала Кристин, — однажды я шла по Каранделе-стрит и увидела вывеску «Школа секретарей». «Это мне и нужно, — решила я. Выучусь, чему надо, найду работу и буду вечно занята». Так оно, в конце концов, и получилось. «А как вы очутились в Сент-Грегори?» «Я здесь поселилась, когда приехала из Висконсина». И однажды за завтраком прочла в местной газете, что управляющему гостинице нужна секретарша. Было рано. Я решила, что приду первая и подожду. УТ в те времена приходил на работу раньше всех. И вот он пришел, а я уже сидела в приемной. Он вас сразу принял на работу? Не совсем так. Собственно, я даже не знаю, в какой именно момент он меня принял. Просто когда УТ узнал, чего я жду, Он меня вызвал к себе, начал диктовать письма, передавая через меня распоряжение по гостинице. Так что, когда появились другие претендентки, я уже крутилась как заведенная и на свой страх и риск говорила им, что место занято. «Очень похоже на старика Трента», — хмыкнул Питер. «Впрочем, он так бы и не узнал тогда, кто я такая. Но на третий день я ему оставила записку. Что-то вроде «Меня зовут Кристин Фрэнсис», Расчитываю на такое-то жалование». «Он вернул мне записку безо всяких комментариев, только поставил свои инициалы, вот и все».